виды и строения знания, обыденное научное и философское знание. Начиная с Демокрита, философы занимали себя разделением знаний, попыткой их классификации и, соответственно, установлением связей между обозначенными видами. Современная эпистемология делит знания с точки зрения его функции на врожденное, обыденное, художественное, научное, философское. Каждый из этих видов характеризуется особым отношением между познающим субъектом и объектом, особым воспроизведением связей в мире, своим уровнем систематизированности и своей формой представления. Существуя иногда параллельно, иногда пересекаясь и вступая во взаимодействие, эти разновидности возникают, если верить, в частности, Марксу, на некой общей основе. Основы это обеспечивает фундаментальную, но наименее всего осознаваемую систему представлений человека о характере и свойстве повседневной реальности. Такой основой является обыденное знание. Иначе называемое знание-умение, знание-навык, оно, как любая другая форма мировоззрения, является осознанием форм и результатов человеческого взаимодействия с объектами мира, если пользоваться фразеологией философского словаря, воспроизводит в языковой форме связи практически преобразуемого объективного мира. Это знание не систематизировано и фрагментарно, слабо рефлексивно. Будучи близким к навыку и обычаю, оно может граничить с суеверием, более того, черпать в последнем доказательства своей истинности, хотя само не подчиняется строгим критериям истины. Обыденное знание имеет прагматическую обоснованность и поэтому в высокой степени зависимо от историко-социального контекста. Оно правильно, если соответствует критериям практической пользы, основательности, справедливости и прочего, установленного в данное время в данной среде. В своей относительности, недостоверности, и субъективности этот вид знания классической философской традиции приравнивается к мнению, к тому, что уже не является незнанием, но еще недостойно называться знанием, достоверным и объективным, согласно грекам, от Илиатов до Аристотеля. Оформление научного знания было связано с отделением отношений между вещами от взаимодействий с ними людей. Новый вид познавательной деятельности все более требовал выявления не столько конкретных особенностей взаимодействия различных предметов и явлений, не общения по принципу «здесь и сейчас», но неких универсальных законов. Абстрактность, производимого в рамках науки знания, требовала создания специального языка, который бы описывал не отдельные события, а классы, обобщающие группы фактов, устанавливал общие связи и прочее. язык дал возможность описывать сущностные свойства мира в целом. Создание в науке теоретических моделей, основывающихся на идеальных объектах, не данных нам непосредственно, описываемых специализированными языками, не просто не позволяют ни специалисту разобраться в тонкостях конкретного научного явления, но вообще исключает какое-либо понимание для сознания, не приученного к научно-методологической работе. Научные знания, помимо прочего, должны быть особым образом систематизированы, обоснованы и интерпретируемы. В случае обыденного знания его регулятором обоснованности, упорядоченности и эффективности является то, что называют здравым смыслом. Это словосочетание, как правило, означает стихийно сложившуюся и неоформленную явным образом совокупность представлений определенной группы людей о сущности вещей и явлений, которыми они взаимодействуют, и о наиболее оптимальных способах своих действий. Здравый смысл призван отражать конкретный опыт, и потому он подвержен изменениям, вместе с условиями, в которых существует сообщество. Он бывает выражен в форме рациональных рецептов, запретов, примет и тому подобное, хотя и не систематизирован, и не связан с явным обоснованием. В роли его обоснования чаще всего выступают ссылки на традицию, на прошлый опыт. Надо делать так-то, потому что раньше делали так-то и получался необходимый результат. Это одна из самых распространенных форм передачи обыденных знаний, вне зависимости от каналов коммуникации. Продукты научной деятельности становятся действительно всеобщим достоянием, только усваиваясь общим обыденным сознанием. Такое усвоение, в свою очередь, возможно в процессе популяризации специальных знаний, придание им общедоступной, понятной для непрофессионалов формы. Популярное знание – та область, где непосредственно взаимодействуют и сосуществуют специальное научное знание и знание повседневное, обыденное. Методология – учение о способах построения и развития систем знаний. Это конкретная последовательность приемов получения знаний. культурная основа возникновения методологии – это появление ориентации на полезную науку, на обеспечение устойчивого прироста знания. Декарт. Под методом я разумею простые правила, строгое соблюдение которых всегда препятствует принятию ложного за истинное и без излишней траты умственных сил постепенно и непрерывно увеличивает знание. Общая идея методологии заключается в том, что весь познавательный процесс надо разложить на элементарные шаги и обосновать условия и способы перехода от одного этапа к другому. К основным вариантам ранней методологии относятся индуктивный метод Бэкона, аналитический метод Декарта. Ранняя методология включала также аналитический аспект, то есть анализ помех познанию, источников ошибок и заблуждений. У Бекона выделяется четыре класса идолов, источников заблуждений – идолы рода, пещеры, площади, театра. Основное различие классической современной методологии заключается в том, что ранняя методология считала, что можно найти универсальный, единый для всех наук метод. Современная методология считает, что способ изучения очень сильно зависит от объекта и цели познания. Поэтому надо разрабатывать разные методы и обосновывать Границы применимости каждого уровня методологии. Первый. Всеобщие методы, как абстрактные принципы мышления. Второй. Общелогические методы: абстрагирование, индукция, дедукция, анализ, синтез, аналогия. Третий. Общенаучные методы: наблюдение, эксперимент, мысленный эксперимент, математическое моделирование, аксиоматический и гипотетико дедуктивные методы. Четвёртый. конкретно научные методы приемы и процедуры исследования используемые в отдельных науках 5 методики способы реализации методов